Глава 18. Много людей продал в лабораторию. Много. Сколько? Конкретные цифры. Больше двух сотен. Работали только в Борске? Нет, и в Холодрах. Также ужасно он говорил, будто ребёнок, который не осилил произношение многих букв. Ещё ты продавал наркотики? Да. Отличный список заслуг. Спрашивать о других преступлениях, в частности об использовании людей как подопытных в сфере биомеханических протезов, не стал. Нет смысла, ведь и так всё понятно. Скайлов их ты наверняка знаешь, владеейшим инсайдами. Он посмотрел на меня непонимающими глазами. Как? О, секрет Искаевских, знаешь? Нет. Точно. Тоскна, тоскна. Чёрт. А я рассчитывал услышать что-то полезное. Ладно, продолжаем допрос. Задал ему ещё несколько вопросов и всё-таки выяснил нечто полезное. Я и так предполагал, что как лаборатория так и сами Скайвы как-то замешаны в моей истории. Стерёощик это подтвердил. Он сказал, что его пацаны видели, как наёмники из лаборатории выгрузили в нарут целых два грузовика трупов. Как это знание мне поможет? Теперь я точно знаю, что двигаюсь в нужную сторону. Если есть и есть кто-то способный ответить на мои вопросы. То искать его нужно в первую очередь в лаборатории, а уже затем можно наведаться напрямую к Скайевым, например, в их родовое гнездо, чтобы устроить там жаркую ночь прямо как здесь. Прород Голем-старьёвщик совершенно ничего не знал, и это логично. В лаборатории Скайевых не идиоты работают, чтобы делиться секретами со всякими бандитами. Когда вопросы закончились, я навёл на старьёвщика пистолет. Подожди, подожди. Ну, кто ты наглый он такой? Я? И правда, а кто я такой? Я тот, кто со смертью на ты. Тот, кто ни перед чем не остановится, тот, от чего имени будут садца враги. Закрыл лицо рукой и сделал несколько выстрелов. Больше никто не пострадает от рук этой дряни. Вот так и умер староёвщик, земля ему колючей проволокой. Наконец можно выдохнуть, так как всё здание зачищено и больше на меня никто не нападёт. По крайней мере, пока не выберусь на улицу, там скорее всего будут поджидать мутанты, и к этому нужно быть готовым. Агатулия. Готов Разумеется, не просто же так взял с собой три самоцвета, перекрывая все энергетические потоки, что бежали в защитную оболочку и на поддержание отдачи. В ближайшее время они мне точно не будут нужны, а вот ускоренную регенерацию запустил. Не знаю, получится ли быстро срастить рёбра, но залечить раны и восстановить силы поможет. Чувствительность подсказала, что на этаже лишь один живой человек, судя по энергетическому контуру ребёнок. И интересно, а куда делся второй? В голову полезли плохие мысли, но я прогнал их и приступил к поиску. Вошёл в одну из комнат без дверей с высоким, будто продубленным на скорую руку дверным проёмом. Да, похоже, старьёвщик не любил наклоняться. почувствовал, что пацан прячется в шкафу. Подошёл к нему и открыл дверцы. Не убивай, не надо. В темноте плохо видно лицо, но голос знакомый. Цапля? Да это я, ответил он и посмотрел на меня удивлённо. Не собираюсь я тебя убивать, не бойся. Да? с недоверием спросил пацан. Я тебе вообще жизнью обязан. Давай, вылезай из шкафа. Ладно, Он вылез и сел на табуретку, что стояла рядом. Всё хотел спросить: "Почему ты мне помог?" "Да что там?" он пожал плечами. "Я просто подсказал, куда бежать. Не скромничай. Если бы не ты, я бы так по городу и бродил какое-то время". "Так почему?" "Ну, я просто не хотел, чтобы ещё одного пацана продали в лабораторию. Ты поступил очень правильно. Твои родители тобой бы гордились. Думаешь, уверен?" ответил я и хлопнул его по спине: "Предлагаю тебе к нам присоединиться. Скоро мы переезжаем в город". "Серьёзно?" "Да, конечно, я согласен", он слегка улыбнулся. "Спасибо, спасибо. Поблагодаришь меня, когда станешь хирургом", ответил я. "Перед пацаном у меня большой долг, поэтому сделаю всё возможное, чтобы он получил работу мечты. Правда, ему придётся долго учиться и приложить много усилий". Но это ничего. Он вроде бы достаточно целеустремлённый. Обязательно стану. Это же моя мечта. Хорошо, а теперь нужно действовать. Я могу чем-то помочь? Беги на четвёртый этаж, там одному пацану плохо. Когда окажешь ему помощь, возвращайся сюда. Договорились. Сам перевернулся к шкафу и достал из него свой рюкзак. Затем побежал к лестнице, стараясь не смотреть на то, что осталось от старообрядца, но я прекрасно слышал, как он прошиптал: "Так тебе и надо, тупая жирная скотина". Вернулся к поискам второго ребёнка. Обошёл несколько комнат, но в никого. В одной стоял тяжёлый сейф, в другой какие-то папки и много чего ещё. Решил что ко всему этому может навернуться позже. Вошёл в очередную комнату и понял, именно здесь старьёвщик проводил свои операции по превращению людей в киборгов. На операционном столе кто-то лежал. Я подошёл к нему, и внутри пробежал лёгкий холодок. Майк совсем не шевелился. Подставил пальцы под подбородок, чтобы прощупать пульс. Его нет, но шея ещё тёплая. Мужик его ещё можно спасти. Заставляю магические артерии перенастроиться. Подставляю обе руки к Майку и направляю в него невероятной мощностью магический поток, который ускоряет регенерацию. Руки дрожат, зубы сжимаются, всё тело горит от боли. Энергия скоро закончится в Тялинно я продолжаю. Его уже не спасти, грустно произносит Сапля. Я в этом разбираюсь, оглядываюсь на пацана, молча киваю. Ты помог желоту? Да, молодец. Ты знаешь, где они паркуют машины? Ага, ключи сможешь найти? Найду. Хорошо. Дай мне пару минут. Угу. Сапля кивает и уходит. Ещё немного, и я бы успел. Майк. Он был совсем пацаном. На него можно было положиться. Он никогда не делал пакостей, относился ко всем так, как я уверен, он бы хотел, чтобы относились к нему. Да, Майк был не из числа общительных. Он был закрыт в себе, но если что-то и говорил, то всегда в точку. Как же я мог не успеть Конечно, ты уже не услышишь, просто знай, что стариёк ответил за твои мучения. На душе скребут кошки. Как же хреново. Никогда бы не подумал, что смогу так привязаться к чужим детям, и дело не только в этом. Ещё больше гложет чувство, будто не справился с ответственностью. Я не справился. Хотя, как сказать, жлотит Джеф спасенный, это радует. Ладно, хватит душевных тиразаний и чувства вины. Они могут надолго выбить из колеи, я всё равно сделал больше, чем мог. Вышел из комнаты и увидел цаплю. Держи этот всехтачек. Он протянул мне целых 5 ключей с брелоками. Отлично, что ещё. Ключ от замка. Но ну, где за решёткой заперты люди? Давай его мне. Пока не время их выпускать. Почему? Устроят панику, разбегутся. Сам знаешь, что на улице ждут мутанты. Хм, точно. И вот этот пульт откроет гараж. Он находится совсем рядом с выходом из дома. Супер, сказал я. Если найдёшь что-то ценное, сообщи. Большой босс побеждён, значит, самое время заняться разграблением его накоплений. Первым делом вернулся в комнату с сейфом, попытался поднять ни в какую, добавил усиления в руки, ноги и главное в спину, но тоже ничего не вышло. Хотел скинуть из окна, но походу придётся долбить его на месте. Серия энергетических ударов, и крышка не выдерживает. Отбиваю её окончательно, и она с грохотом падает на бетон. Внутри на полке лежат стопки денег из пятитысячных купюр и по 100 долларов. Быстро не пересчитаешь, но в рублях выйдет как минимум миллиона 20. Шикарный куш, что сказать? Кроме денег, в сейфе лежал большой стальной шприц. В нём какая-то непонятная жидкость, что напоминает бульон с блёстками. Закинул все деньги в рюкзак. С трудом они влезли. Пришлось даже выкинуть неочищенные самоцветы. Взял же при при с руки его игла в стальном чехле на защёлке. Цапля. Что это может быть? Пацан подошёл и посмотрел. Такой укол может превратить человека в беста или убить. Старьёвщик приказал мне ставить их всяким бродягам. Цапля виновато посмотрела вниз. За всё время выжили только двое. Надо полагать, что тот там был с бензопилой и самурай. Ясно, надо с ним быть поосторожнее. Угу. Пацанкев, ну и побежал рыться в ящиках. Я подошёл к тем самым механизмам, что перерабатывали энергию из оранжевых самоцветов в заряд для аккумуляторов. Взять бы с собой хоть одну такую штуковину, да больно громоздкая. даже в багажнике у внедорожника не поместится. И вот что интересно. Когда я выкачал энергию из стартерщика, это была только грязная выжимка из оранжевых самоцветов. В аккумуляторах ещё был электрический заряд, именно его вытянуть не получилось. Можно поэкспериментировать с другими аккумуляторами, но время явно к этому не располагает. взял лишь один аккумулятор, так как он весит всего пару кило и попросил Цамплю прихватить его с собой. Прошёл дальше по помещению и обнаружил ещё одно устройство для трансформации, только оно было сломано, причём, судя по оставленным вокруг инструментам, старьёвщик пытался его починить буквально на днях. Внимательно осмотрелся и нашёл инструкцию, толстое пособие формата А4 на несколько сотен страниц. И если уж сам механизм я взять не смогу то к книгу запроста снова позвал цаплю и передал полезную вещицу ему немного прошёл дальше и нашёл что-то вроде огромного склада на полу на полках стеллажах и шкафах здесь всюду были биомеханические протезы возле большого ящика стояло ведёрко а в нём целая куча чеков взял один из них и прочитал. Биомеханическая рука Strong GX3022. Стоимость 549.000 руб. Вот так цены на биомеханические протезы. Только настоящий миллионер может себе позволить скупать их целыми ящиками, их бы ту разгрузить все и вывезти. А что? Можно перепродать. Чики есть в крайнем случае выставить на продажу как подержанные. Хотя кому сейчас этим всем заниматься? Если их не растащат, то мы родобудущим за ними вернусь. На большом, нет, просто огромном письменном столе нашёл целую кучу папок, с, так скажем, документами. Понятно, что юридической силы они не имеют. Да и вообще в них описаны нелегальные вещи. Старьёвщик использовал их для сбора статистики, подсчётовой прочей информации, с которой можно работать. На одной из страниц нашёл месячный доход, который он получал за наркотики, на другой годовую выручку за проданных людей в лабораторию и всё в таком духе. Ещё из интересного Стереощик детально описывал ход эксперимента по превращению людей в бестов на 50 погибших, он получил лишь 2 беста тех самых здоровяка и самурая с ускоренной реакцией. Кроме прочего, он вписал на одну из страниц имена всех людей, что на него работали. В общем, узнав о стереощике и его бизнес, достаточно много. Он не только продавал наркотики и людей, но ещё и грабил горожан, магазины и прочие заведения. Некоторые предприятия крышевали его люди, за что тоже получали деньги. Что же, тем предпринимателям, кто выплачивал дань, так эти деньги называл староёвщик повезло. Теперь они свободны. Ещё раз пробежался по всему этажу. Нужно убедиться в том, что ничего не упустил. Так и оказалось. Всё, что было важное или ценное, я собрал или изучил. Документы, что иостарёвщик запихал в свой рюкзак, пожертвовав почти всеми чистыми самоцветами, камни уряд тебе мне пригодятся. А вот доказательство всех злодеяний иостарёвщиков вполне, возможно, там есть информация, которая позволит раскрыть многие преступления, что совершались в Борске и ближайших городах. Я спустился на четвёртый этаж и увидел, что Жолоть сидит возле решётки, за которой находился Джефф. Они о чём-то беседовали без особой радости. "Тебе уже лучше?" спросил я Жолоти. "Да, мне помог какой-то пацан. Это был Цапля. Он теперь с нами." "Ну ладно." Джефф посмотрел на меня. Судя по его лицу, он уже знал, что Рома мёртв. "Ты нашёл Майка?" "Прости, друг, но я уже не мог ему помочь." Джеф не смог сдержать слёз и принялся колотить кулаками по железной решётке. Жодж попытался его успокоить, но безуспешно. Ты нас выпустишь или нет? спросил Можек, держась за решётку. Все слушайте меня, я говорил громко, почти кричал. Я вот-вот вас выпущу, но вы должны выслушать, идиот. Да, говори. Мы в Стругацке, продолжил я. А взглянула женщина. Вот дерьмо, выругался один из мужиков. Тихо, это не всё. Рядом оранжевая нора, а по улицам бродят мутанты. Вы понимаете, насколько это опасно? Да! раздался хор из голосов. И что нам делать? дрожащий женский голос. Во-первых, не смейте паниковать. План уже есть. Мы все сядем в машины и отправимся в Борск. Среди вас есть 4 человека, которые могут сесть за руль. Я могу, сказал мужчина. После него выкрикнули ещё некоторые, и получилось, что людей способных управлять машиной хватает с запасом. Отлично. Когда я вас выпущу, вы не должны разбегаться. Понятно, не будем. Мы спустимся на первый этаж. Я побегу к гаражу и открою его. Вы следом. Забегайте в гаражи и садитесь в машины. Не вздумайте уезжать, пока не закончатся свободные места. Ладно, да, мы всё поняли. Среди вас много детей и стариков, тут несколько пацанов-старьёвщика ответил Джеф. Стариков почти нет, сказал мужик, что дёргал решётку. Тогда я вас выпускаю, только без глупостей. Начнёте паниковать, и можете распрощаться с жизнью. Не стали мы говорить, что на улице поджидают мутанты, буквально под дверью. Я пойду первым и надеюсь, что монстрам очень не понравится взрыв синей магической бомбы. В любом случае, сидеть в логове долго нельзя. Выстрелы наверняка слышала вся округа, кто его знает. Может, сюда уже мчатся наёмники из лаборатории, хоть это и маловероятно, но медлить всё равно нельзя. Достал ключи из кармана, вставил его в замок и открыл дверь. Вы увидите внизу много трупов, не пугайтесь, это бандиты, они все мертвы. Если вы умеете обращаться с оружием, то можете выбрать себе на всякий случай. Люди вышли, и отправились на первый этаж. Джефф крепко обнялся с Жолдием и поблагодарил меня. Вышли из зарешётки пацаны-мусорщики. Они боялись смотреть мне в глаза, на двое из них громко поблагодарили за спасение. Я выбрал двух мужиков покрепче и попросил их в добровольно-принудительном порядке избегать за Рома и Майком, не бросать же их тела здесь. Затем раздал ключи тем четырём людям, которые заявили, что умеют водить. Вскоре мы все собрались на первом этаже. Цапля, иди сюда, покажи же, где гаражи. Ладно. Ну, народ, готовы? Я достал из рюкзака синий самоцвет. Возможно, он пригодится прямо сейчас. Да, давай. Открыл дверь и толкнул. Раздался противный скрежет, и толстая стальная дверь открылась. Туда цапля показал пальцем и побежал. Ярванул следом за ним, держа в одной руке самоцвет, а в другой пульт, что открывал ворота. Мы пробежали совсем немного, буквально пару домов. "Жми, жми!" закричал цапля. Нажал чёрную кнопку, и окно из стен здания начала подниматься. Мы увидели пять больших внедорожников, что стояли в ряд. Я нажал на брелок и по реакции машин понял, какая из них досталась мне. "В неё, пацанов!" крикнул двум мужикам. Через несколько минут все расселись по машинам. Я за рулём, справа Цапля, на задних сиденьях Джефф и Жолот, тело Рома и Майка в багажнике, накрыты куском ткани. Поехали, поехали. Машины по очереди загудели моторами, затем со свистом из-под колёс и густым чёрным дымом из трубы рванули с места. Выждал, когда из гаража выйдет последний, только последняя её педаль в пол. Синие самоцветы положил в ящик между передними сиденьями. Если за нами погонятся мутанты, то у меня есть чем им ответить.